И снова мальчишка влез, куда не просили. Эмоции. Они не должны мешать. Айк, как обиделся бы, так бы потом и пришел извиняться. Он прав только в том, что для китара нора точно так же представляет опасность. Нельзя было вообще про нее говорить. Очень глупый поступок. А уступать Айку было нельзя и подавно. И дело здесь даже не в еще одном даре, который мы не получим. Этот парень нам нужен. Риск потерять его несравним с преимуществом, что даст нам наличие в спутниках еще одного одаренного. На Айка у меня слишком большие планы. За время путешествия по материку они с Веей сошлись еще ближе. Взаимная влюбленность в их паре определенно присутствует. Китар не покинет предземья, не пристроив свой выводок, и Айк с Линой, приняв Вею в свою семью, Должны послужить тем гарантом, который развяжет носителю руки. Столь важной единицей нельзя рисковать. Но проклятый мальчишка не дает мне вмешаться. Как изгнал тогда утром, так до сих пор и не подпускает к штурвалу. Боится, что я, вопреки обещанию, откажу Айку. И тут он прав. Нужно уметь признавать свои ошибки. Сглупил на эмоциях, так придя в себя, все исправь. Ну нет. Собрал рюкзак. Продукты, веревка, пища и уголь. Ставить на стенах отметки, если выпадет лабиринт. Лист бумаги с карандашом, запас водой, Сразу несколько фляг и бурдюк. Выпросил на тумена, ссылаясь у местных два факела. Взял оружие разного. Его утром аргары как раз принесли. Вроде как для себя все напередаст Айку. Лине они ничего не сказали. И остальным тоже. И вот после обеда явился, как обещал новый вождь. Приглашает отвезти к норе. Китар просит Айка его проводить и никого больше с собой не зовет. Теперь заставить упертого мальчишку поменять свое решение может только место расположения портала. Если нора висит где-нибудь на склоне, ближе к краю долины, у Китара появится повод аннулировать данное другое обещание. Хорта уже на подходе. Лютен сказал, что сегодня Орда доберется до крепи и очутиться после прохождения испытания где-то за пределами долины станет самоубийством. И нужный вопрос задан. Увы, портал ждет мальчишку в лесу на противоположной стороне озера. Проблема безопасного выхода из бездны не стоит. Обошли водоем. Кстати, мои мысли про кратер потухшего вулкана нашли подтверждение. Мало того, что температура воды держится здесь круглый год на почти одном и том же уровне, так еще и чуть в стороне есть довольно глубокая впадина, на дне которой находится еще одно маленькое озеро с кипятком. Причем уровень кислотности там такой, что органика растворяется в ноль. В этой последней купели вчера и похоронили лютена. Вулканической же активностью и объясняется мягкий микроклимат долины. Здесь настолько тепло, что зимой не держится снежный покров. Интересное место, но задерживаться тут надолго в мои планы не входит. У портала охрана. Есть подозрение, что не все снежники свято верят в теорию про продажу души, или некоторые готовы продать ее за хорошую цену. Впрочем, пара стражников здесь могла быть оставлена, чтобы просто отгонять любопытную детвору от опасного места. Китар не стал спрашивать. Нужно отдать мальчишке должное. Роль князи он играет неплохо, не торгуясь и явно продешевив, отсыпал вождю аргаров целых пять золотых за неполную сотню бобов. Каждой ветви по три десятка. Само собой все отдал эку. Тот решит уже в бездне глотать разом все, чтобы резко усилиться или, наоборот, растянуть сей процесс. Ни напутственных речей, ни эмоциональных пожеланий удачи, ни дружеских объятий. Китар просто сообщил Тумену, что в бездну отправится его человек, и вручил рюкзак с оружием Майку. Тот тоже неплохо справляется с ролью и в целом достойно держится. Кивнул. Поблагодарил фальшивого князя за доверие и прыгнул в портал. «Можно выдохнуть. Победителей не судят. Мальчишке повезло, нам всем повезло. Айк рисковал собой, китар другом, я — возможности успехнуть малолетних сирот на идеально подходящего для данной цели кандидата». Нара схлопнулась. «Испытание пройдено». Носитель поблагодарил вождя и отправился назад. Видимо, считает, что теперь нужно просто дождаться, когда новый испеченный одаренный вернется в лагерь. И верно. Потеряться в долине Аргаров невозможно, но... Где мой сын? По бледному лицу Лины сразу ясно, что женщина обо всем догадалась. Еще издали, заметив идущего вдоль берега китара, она бросилась нам навстречу. — Почему ты один? Ты что, ты позволил ему? Как ты мог? Ненавижу. И сейчас я даже благодарен китару, что он по-прежнему стоит у штурвала. Пусть сам ее успокаивает. Тише, Лин, Все хорошо, хорошо. Айк прошел испытание. Но материнское сердце уже разорвалось. Так легко его обратно не склеишь. Непоженский твердый кулак врезается в скулу. Мальчишка не стал оборачиваться, знает, что заслужил. Айку тоже достанется, когда он вернется. «Где мой сын?» «Закрылась нора, понимаешь? Закрылась». Бесполезно. «Убирайся! Не хочу тебя видеть, обманщик! Не смей возвращаться без Айка! Ищи его! Быстро!» Претензии не лишена смысла. Парень мог выйти из бездны в крайне истощенном состоянии или даже с серьезными ранами. Может, он прямо сейчас лежит весь в крови под каким-нибудь кустом, умирая. Они нужно держать в заперти мудрое воло. Я бы сразу же обратился к Тумену с просьбой организовать поиски. И Китар это наверняка понимает. Просто ему стыдно сейчас прятаться за мою спину. Будет справляться сам. Подзывает Крама и Елцев, договариваются, кому в какой стороне искать. Лучше бы к Тумену бежал. Но к вождю Аргаров князя тоже стыд не пускает. Чего сразу не попросил помощи, спросит. Потому что дурак. Теперь только на свои силы рассчитывать. Но нашли Айка все равно местные. После часа метаний по лесу китар решил сбегать в лагерь, проверить, не вернулся ли друг. Повезло, что заметил несущих потеряшку аргаров до того, как те добрались до места. Не перехватил он Айка, и Лина, увидев сына в таком состоянии, лишилась бы чувств. Лучше загоди ее подготовить, ведь жив — это главное. А то, что на смерть похож, худющий, ободранный, грязный, сосунувшимся лицом с растрескавшимися губами, бледный и весь в синяках это мелочи, оклемается. И рука. Хорошо ведь, что левая. Если правый бы лишился, сложнее бы было. И вообще надо радоваться, что только по локте оттяпано. Выше бы, и не факт, что смог бы кровь остановить, перетянув веревкой плечо. Гордись сыном, Лина. Не помер рану факелом прижигая. А ну, ой, как больно. Герой — храбрец, одаренный. Калека.